Глава двадцать первая. В машине играет легкая музыка. Стас тянется к водителю, чтобы тот выключил ее, но я останавливаю его. Мы можем уже тронуться? Спрашиваю с раздражением, которое не в силах сдержать. Поехали, приказывает Стас и откидывается на спинку. Его тяжелый взгляд падает на меня. Я ощущаю, как он блуждает по моим щекам, губам, шее. Он наверняка видит, как я сглатываю и как судорожно ищу способ успокоиться. «Тебя осмотрит врач», — говорит Марков и перекидывает руку через выступ. Я жду его прикосновения, оно вот-вот должно случиться, но Стас как будто улавливает мой холод и останавливается в миллиметре. «Как с тобой обращались?» — спрашивает он. «Что-то было?» «Например?» «Оскорбление, вещества, сила». У меня ужасно болела голова, когда я проснулась. Меня чем-то усыпили. Я осекаюсь, чувствуя, что не хочу говорить об этом. Мои мысли заняты другим. Мои чувства заняты другим. Зачем ты поцеловал меня? Я оборачиваюсь к Стасу и врезаюсь в его темные бездонные глаза, в которых столько опыта и силы, что мои собственные глаза должны казаться пустыми стеклышками. Тогда в лифте. Марков замирает. Он берет паузу, пытаясь прочитать меня. Словно мы на деловых переговорах, и ему надо понять, какой контраргумент стоит использовать. «Ты играешь со мной?» Добавляю. «Полина». «Нет, не трогай меня». Я взмахиваю ладонью, чувствуя, как через ткань рукава доходит тепло его пальцев. «Просто ответь мне. Неужели ты не понимаешь, в каком я состоянии? Ты же знаешь мою историю, знаешь, как я уязвима». «Я разве был груб с тобой?» «Ты был ласков с ней!» Слетает с моих губ. В глазах Маркова тут же загорается огонёк озарения. «Так дело Вольге, Прямо спрашивает он. «Я тянул время Полина. Я знал, что моя охрана должна скоро появиться и старался не обострять. От его объяснений становится только хуже. Я понимаю, как жалко выгляжу со стороны». Требуя оправданий от мужчины, который ничего мне не обещал. Который вообще-то мой работодатель. Но что делать с огненным шаром, который вращается в груди? С ревностью. Это ведь она. Ты до сих пор любишь ее? Нет, — отрезает Стас. Но что ты испытываешь? Не говори за меня. В его баритоне появляются ледяные интонации. Я отворачиваюсь к окну и прикрываю глаза. «Я хочу пересесть в другую машину», – произношу, не оборачиваясь к нему. Марков реагирует молниеносно. С его губ слетает перекрученный выдох, который не обещает ничего хорошего. «Останови», – резко приказывает он водителю и распахивает дверцу, едва машина успевает притормозить. Стас покидает салон, оставляя меня одну на заднем сиденье. Через мгновение водитель продолжает путь, И, слава богу, ненавязчивая музыка по-прежнему звучит и маскирует тяжелое молчание. Мы приезжаем в загородный дом, переливающийся огнями во всех окнах. Моё исчезновение явно поставило всех на уши, и повышенный уровень готовности до сих пор не сняли. Охрана выглядит предельно сосредоточенной и хмурой, а в доме полно людей. Я не видела их раньше и не знаю их должностей, но врач находит меня сам» он скрупулезно осматривает меня и берет кровь для анализов после чего молча покидает комнату прекрасно видимо пошел отчитываться маркову он же заказчик сил раскрутить даже свою злость не остается я опускаюсь на диван и подбираю ноги под себя сама не замечаю как засыпаю все-таки глупо отрицать что в доме стаса я чувствую себя в безопасности а это оказывается настоящей ценностью После пережитого похищения мне больше ничего и не нужно для крепкого сна. Когда я открываю глаза, часы показывают 5 утра, а на моих плечах обнаруживается мягкое одеяло. Я перебираю его пальцами, пытаясь понять, откуда оно взялось, и вскоре замечаю еще несколько деталей. На столике рядом с диваном лежат массивные наручные часы Маркова, а рядом с ними стоит квадратный стакан с жидкостью янтарного цвета. Он был здесь. Приходил, пока я спала. Я встаю с дивана и машинально приглаживаю волосы. Они сбились и запутались. Кажется, я погорячилась насчет крепкого сна. Я спала беспокойно и, может, даже ругалась во сне. Со мной случается, когда что-то по-настоящему задевает меня и выбивает из равновесия. Так что я могла наговорить всякого Стасу еще и посреди ночи. Вон, даже напиток не допил. Наверное, скрипнул зубами и ушел, устав от моего злобного бормотания. Я поднимаюсь на второй этаж в свою спальню. Принимаю душ и переодеваюсь. После чего ловлю себя на мысли, что жду появления Элины. Я успела привыкнуть, что она встречает меня и дает расписание. Но сегодня не тот случай. Где она сейчас вообще? Люди Стаса нашли ее, И как она могла поступить так? Я вхожу в гостиную, в которой еще не успели убраться. Лежат коробки доставки из ресторана, ноутбуки и пепельницы. Здесь совсем недавно были парни из охраны, устроив пост прямо в особняке. «Доброе утро!» – раздаётся незнакомый голос. Я оборачиваюсь и вижу вдалеке миловидную девушку среднего роста. Она направляется ко мне, сохраняя на губах мягкую улыбку. В первое мгновение мне кажется, что это кто-то из персонала Маркова, но потом она приближается, и я понимаю, что она из высшего звена. Лоск стать, уверенный взгляд. Доброе утро, отвечаю ей. Мы еще не знакомы, добавляет девушка. Меня зовут Александрина. Я супруга Нила Аверина. Я Полина. Да, я знаю. Вы, наверное, удивлены, что я здесь делаю. Если честно, то да. У наших мужчин возникли трудности, они уехали в офис. А я осталась здесь, я хотела познакомиться с вами поближе, Полина. Что за трудности? Я хмурюсь. Я совершенно сбита с толку. Во-первых, только проблем в бизнесе сейчас не хватало. А во-вторых, мне дико слышать наши мужчины. Словно Аверин и Марков могут быть в одной команде. Аверин и Марков не друзья, они враги. «Конкуренты», — смягчает Александрина. «Хотя я нормально отношусь к Станиславу, он однажды выручил меня». «Он вообще любит выручать женщин, это его хобби, едва не слетает с моих губ». «Но, к счастью, туман обиды немного выветрился из головы, и я могу контролировать себя». «Я видела Нила всего один раз и не могу ничего сказать о нем. Я отвечаю без конкретики. «Я понимаю», — Александрина коротко кивает. Но вы, наверное, заметили, что компания, которой теперь управляет Станислав, называется Нил Инвест. Это трудно не заметить. В этом и конфликт, и все их трудности. Она смотрит на умные часы, на которые приходит оповещение. «У вас красивый дом, и здесь так тихо, особенно после шумного центра». Она обводит взглядом гостиную и зажигает на губах вежливую улыбку. Александрина кажется милой девушкой, но она явно не так проста. Она производит впечатление умного и проницательного человека. Ко мне приходит мысль, что она изучает меня. Украдкой собирает своего рода досье, чтобы лучше понимать, с кем имеет дело. Я замечаю, как у лестницы появляется горничная. Она замирает, ожидая моих распоряжений. Может, выпьем кофе, предлагаю Александрине. Она кивает и я показываю ей дорогу. Я иду немного впереди и быстро набираю сообщение Маркову. Что происходит? Почему здесь жена оверена Мы проходим столовую. Я показываю горничной, что справлюсь сама, а Александрина непринужденно завязывает светскую беседу. «Я тоже познакомилась с будущим мужем на работе», — признается она. «Я была его помощницей». «Да, значит, у нас есть кое-что общее». «Да, я слышала, что у вас почти такая же история с Марковым». Александрина заостряет взгляд. «На вас тоже набросилась пресса?» – спрашивает она. «Это самое ужасное. Я столько противного прочитала насчет своей персоны. Я стараюсь ничего не читать. Меня даже обвиняли, что я всего лишь ширма». Александрина берет поднос, на который я поставила чашки, и помогает перенести его на стол. Я следую за ней, хотя мне не нравится, куда вдруг свернул наш разговор. И она выдерживает паузу, продолжает говорить только в тот момент, когда мы садимся на стулья и оказываемся друг перед другом. Нам приписывали фиктивные отношения, добавляет Александрина невинным тоном, как будто Аверин специально затеял нашу свадьбу, чтобы улучшить свою репутацию перед голосованием акционеров. Я стараюсь сохранить лицо. Хотя меня задевают ее слова. Что это? Проверка? Она знает, что мои отношения с Марковым строятся по контракту и намекает на это. Ужасно. Произношу и качаю головой, как будто не могу поверить в больную фантазию желтой прессы. Я теперь не открою ни один сайт светской хроники. Не хочу даже знать, что там придумывают обо мне со Стасом. Самое верное решение. Александрина отпивает из чашки. А придумать ничего нового они не могут. Крутят одни и те же слухи. Те, что лучше всего продаются и привлекают больше всего читателей. Все как в бизнесе. В кругах, в которых крутятся Нил и Станислав, тоже используют одни и те же схемы. Нет, она точно на что-то намекает. Я непроизвольно щурюсь и заглядываю ей в лицо. «Например?» – спрашиваю. «Знаете, что я сейчас вспомнила? Я сказала, что однажды Марков выручил меня, Но между нами было не только хорошее. Как-то он устроил пресс-конференцию, на которой выставил меня охотницей за деньгами Аверина. Это было крайне неприятно. Мне ничего об этом не известно. И вы не ответили на мой вопрос, Александрина. Какие схемы повторяются в кругах Мила и Станислава? Я уже знаю ответ. Фиктивные схемы. Она определенно указывала на это, заикнувшись о том, что ее обвиняли в фиктивных отношениях с Авериным. В бизнес-кругах важна репутация, так что ее могут достигать разными способами, в том числе с помощью контракта с девушкой, которая должна играть роль идеальной невесты. Неужели Александрине правда что-то известно? После предательства Элины я уже ни в чем не могу быть уверенной, ведь Элина была посвящена во все наши дела. «Успешные», — произносит Александрина. Поэтому Марков и пришел в Нил Инвест. Он захотел получить прибыльную компанию, не создать новое, а сразу взять готовую схему. Она уходит от ответа. А я уже уверена, что она действительно проверяет мои реакции. Специально раскачивает меня и заполняет чёртово досье. А верно можно только поздравить с правильным выбором второй половины. С такой супругой он далеко пойдет. Идеальная командная работа, чего бы они ни добивались. А вот Маркову повезло не так сильно. Я не вижу себя со стороны и могу только догадываться, что отобразилось на моем лице, когда Аверина заговорила о эффективных отношениях. Мой сотовый оживает. Я извиняюсь и поворачиваю экран к себе. «Отошли её с водителем, если она тебе мешает», — пишет мне Стас. Мои вопросы, почему она здесь и что случилось, он мастерски игнорирует.